«О, видела по лицу. Я уже сказала тебе, видела, что ты не хочешь туда идти. О, давай прекратим этот разговор. Мне он до смерти надоел». «Все женщины так говорят, когда им нечего больше сказать. Хорошо. Я не хотел идти на тот пляж. Ты довольна?» «Я никогда не хочу в это проклятое место, к этому проклятому дому. И если бы ты помнила то, что помню я...» «Ты бы тоже не захотела туда ходить или говорить об этом и даже думать. Ну, как тебе это по вкусу? Попробуй переварить».